Но мне и для друзей кислоты не жалко. Подставляйте посуду, мало будет. Других кивсяков позову. Нас на каждом гектаре несколько миллионов. Правда, заняты мы не продохнуть. Прошлогодные листья в удобрение перерабатываем. Ну, ничего, перерывчик сделаем. Спасибо, уважаемый кивсяк. Ваше предложение очень кстати. Кислоты, которые сдаст гарпия, слишком мало. А у вас какая кислота? Тоже муравьиное? Да нет, самое обыкновенное, синильное. Вы понюхайте, миндалем пахнет. Ничего себе, самая обыкновенная Синильная кислота, страшнейший яд. Ой, спасайся, кто а, может! Могу, Скорей прячьтесь, скорее, скорее спасайтесь. Ну дела, я к ним со всей душой и на тебя разбежались. Ладно, была бы честь предложена. Коаповцы! Верните, как это верните Кивсяк уполз Он один и не опасен Кивсяк же собирался Позвать товарищей Ой А, -а, -а где же Гарпия а -а. Очевидно воспользовалась паникой И улизнула а Все вы удильщик Спасайтесь кто может как же, Где мы теперь достанем кислоту Ты голубка моя Как тебя я люблю А зачем вам ее доставать? Клиент ничего доставать не должен. Вот это заявка ваша? Да. Фирму Голубка на гравера. Ну, наша. А что, его не будет? Я и есть гравер. Улитка Долиум. Прошу любить и жаловать. <смех> а как же это вы, такая мехотелая, будете гравировать по мрамору? ха <смех> Про гибридный метод, не слыхали? Гибридный метод? Я что-то слышал Кажется, растения берут пыльцу Это да, и переносят на другие растения Это гибридный метод А я говорю о гибридном На островах новые гибриды местными жителями придуман Берут улитку долю, такую как я И сажают на мрамор Улитка ползет, остается след А работаем по рисунку заказчика. Куда он толкает, туда и ползешь. Очень удобно, не надо думать. Отклонишься, поправят. Называется улитография. Теперь-то я уж так напрактиковалась, что и без подталкивания ползу куда надо. Так что не сомневайтесь, клиенты, все будет сделано по высшему разряду <связь> Интересно, как это у вас получается? Сейчас объясню. Вот говорят, ни в каких случаях жизни нельзя слюни распускать. Не верьте, в нашем деле без этого не обойтись. У меня в слюне серная кислота. О, <связь> о, <связь> да, специальные железы ее вырабатывают. А мрамор это что? Углекислый кальций. Когда серная кислота на него действует, получается сернокислый кальций, попросту говоря, гипс. Я ползу по мрамору. А по полёвую. А вот вам и надпись. Словом, наплевательское отношение к работе. Это точно. Ползаю по мраму. ста легче рисовать можно и без скорости всюду поспеву Моё зорно верно верная дивная дивная, дивная дивная безмерная красота Красота У вас значит серная серная сердце верная жгуче жгуче жгуче работа-то. Все время с кислотой. Да вы, наверное, получаете усиленное питание. А как же. Морские звезды, морские ежи, галатурии. Панцирь у них известковый. Тот же углекислый кальций. Твердый не прошибешь. А после обработки кислотой языком проведешь рассыпается. Но? Ну, сажайте на свой мрамор. Давайте текст, рисунок или что там еще и, и не отвлекайте О, голубка моя, как тебя я люблю Ну, не будем ей мешать, пойдемте Батюшки, грехи все распелись И ту На озере Да У берега появилась Компания Каких-то поющих подростков Их там тысячи Они что, концерт решили нам дать? А, а вот мы сейчас их самих спросим Здравствуйте, ребята Здравствуйте Ну, давайте знакомиться Мое имя Кошалот Вас в все знают А меня зовут Баля, его Жолик, а вот этого клей. Персональный приветик. Помолчи, хоть здесь в КАПе нас не позорь. А то с Из какого вы класса? Из класса ракообразных, отряд усоногих рачков. Жолик, споем им нашу песенку. Если хотите, конечно. Ну, почему-то, да, давайте. Как и в Арктике живут ракообразные Ужасно интересные, весьма разнообразные и повсюду на поверхности, и там где глубина И как же нам обидно, что наши имена Жаброногие, тиссоногие, тиссоногие Протоногие, и, и конечно же мы Усоногие, лутоногие. знают очень и очень многие так пусть дети и даже старички что рядом на планете живут на белом свете такие симпатичные, симпатичные! такие необычные, необычные! Такие пустоногие пустоногие! Рачки! Рачки! Симпатичные Обычные, необычные Несоногие Рачки Рачки <реклама> <реклама> Вообще-то в отряде у соногих рачков Несколько семейств Наше семейство называется балянусы Или морские желуди А, морских желудей я знаю Сколько раз видел Подводные скалы сплошь покрыты их известковыми домиками. Ну, почему же тогда эти подростки без домиков? Ох, думаешь, Рак, ежели твои рачата соизмойственно тебе похожи, значит, и у всех так. А, нет? Конечно, нет. Вот у нас стрекоз, личинки совсем не похожи на взрослых. И у большинства насекомых так. Наверное, и у морских желудей Дети не похожи на родителей? Какие же мы вам дети, раз не видите усики? Да-да, довод неотразимый, что и говорить. У многих животных по этому признаку даже новорождённые могут считать себя взрослыми, ведь они рождаются усатыми. Тоже могут сказать, мы и сами с усами. Так ведь вся штука в том, с какими усами. Ну что ты заладил? Разве только в усах дело? Гораздо важнее, что на нас форма двубортная, то есть двустворчатая хитиновая раковинка. Чтобы ее получить, надо 6 раз линять. А это у нас со дня рождения 10 дней занимает. Да, как раз вчера мы десятидневку окончили. О, ну что, мы же, ребята, от всей души поздравляю вас. Поздравляем. Поздравляем. Спасибо. Это большое событие. Конечно. У нас теперь есть все необходимое для начала взрослой жизни. Шесть пар со щетинками, Настоящий челюсть его, Три глаза и усы. Ну вот, снова здорово. Ну ладно, успокойся, и усы тоже. Три глаза и 12 ножек, Щетинки, челюсти и усы. Как много садов, И теперь мы сможем, если не тратить Попусту не тратить жизни драгоценные часы Если не тратить, попусту не тратить Жизни драгоценные часы все легко получается. Как много совершить, теперь мы сможем. А что совершить? Где совершить? Кто нам подскажет? Баля, ты не крутись вокруг да около, а выкладывай прямо, зачем мы приплыли. Да, ты прав. Так вот, после выпускного бала мы по традиции бродили всю ночь, пели песни, мечтали о будущем. Мечтатели, все равно кончите тем же, что и все болянусы. Остепенитесь, построите домик. Не обыватель несчастный! У тебя только домик на уме. Вот вы, Рак... Да... Удивлялись, что мы на родителей не похожи. А я и не хочу быть на них похожей. И Жолик тоже, и многие наши ребята. Да. Почему? Почему? Ну, почему? почему? Потому что... Нет, пусть лучше Жолик вам покажет, как отец с матерью его уму-разуму учат. И вы все поймете. Жоль, не сообрази. Запомни, сын, Самое главное в жизни – это прочное положение. Для этого перво-наперво надо место хорошее подыскать. ну тут важно не торопиться. Пока молод, поплавай, осмотрись, приглядись. У тебя для этого все возможности, целых три глаза. Не то, что у нас с матерью, по одному. Хотя нам и один без надобности. Все равно никуда не выходим. А в своих домиках и с закрытыми глазами каждый уголок знаком. В своих домиках? Разве у родителей не общий дом? Что вы, у отца свой, у матери свой. И у моих тоже рядом стоят. Они познакомились через стенку. Я говорю, папа, зачем вам два дома? Отдайте один. А он два надежнее. Ага, а дома, хоромы, шестистенки? Посмотришь, ну... Прямо каменный цветок, а не дом. Действительно, домик Балянуса напоминает по форме тюльпан с шестью лепестками. Но лепестки-то известковые. Угу. Я говорю, папа, скажи только честно, где вы с мамой взяли известь для стенок? А он химию надо знать, дочка. Известь это что? Карбонат кальция. А кальция в воде растворено сколько угодно. Он бесхозный. Я ему, папа, что значит бесхозный? Ведь он все равно не наш. А он зато стенки какие, не прошибёшь. Знакомые речи. Родителей наших тоже не прошибёшь. Отец говорит, мой дом, моя крепость. Да. И лежит он в этой своей крепости на спине круглые сутки. Ноги кверху, только время от времени крышу раздвигает. Да. Крышу крышу раздвигает. О, ох, как в обсерватории? Он что, звёзды наблюдает? Нет, наших родителей звёзды не интересуют. Они, как крышу раздвинут, ножки в щель высовывают и начинают загребать. Как, загребать. как это загребать? Как это загребать? Ну да, ну, на ножках щетинки. В них всякая мелкая живность застревает. Веслоногие, рачки, микроскопические водоросли, даже бактерии. А отец получает, балянуса ноги кормят. И мать туда же, учись, сынок, что добыл, в дом тащи. А то есть такие недотёпы, всё из дому. чужому отдаст а со много за а меня мама все насчет места наставляет на голом месте не поселяйся только на обжитом увидишь поселок балянусов значит тут жить можно а я говорю мама но ведь кто-то должен поселиться первым затем придут потом другие она конечно должен но почему обязательно ты вот и поговори с ними всю ночь мы размышляли спорили для чего мы живем Тут и спорить нечего, чтобы сидеть на тепленьком местечке и загребать. Миллионы лет балянусы так живут. Ух ты, Клей! Это да что? Это что же это, имя у него такое? Да нет, это моего прозвали Клеем. <связь> да, вы думаете, почему он так со своими усиками носится? А ты мои усы не тронь. Я сам о них скажу. Так вот, место хорошее найти. Ерунда! Удержаться на нем, вот что главное. А как удержаться? А, смотрите, на каждом усике маленький диск. О, это присоска. Нашел место? Присосался. Но присоски так временно, пока клей не схватит. Тут только голову надо приложить, потому что мы балянусы головой приклеиваемся. Видите, у основания усиков, вот, у самой головы бугорки. Это цементные железы. Они клей вырабатывают особенный. Он в воде твердеет, а уж как приклеился, все, намертво. С этого места Болянуша со зубилами собьешь. Вот это да, это да. что как-то делаешь, как как У нас клей! терачок, мартышка, что? А то, что я думала, думала, чуть голова не треснула, как укрепить вывеску, чтобы не повредить дерево. А ты слышала? Клей. И меня осенило. Вывеску надо приклеить. Вот ну, это прекрасно снялась… слышите? Отличная мысль. Это отличная мысль. Минуточку. О! И у меня возникла не менее блестящая идея. Ребята, вот вам великолепное поприще для общественно полезной деятельности приклеить вывеску "Коапа". <реклама> Поручить им такую ответственную работу, молоды еще, Отвалится вывеска, предавит кого-нибудь, а нам отвечать? Вот вы взрослые всегда так. Слишком молоды, не доросли еще. А что вы скажете, дорогой человек? Я скажу, что мне доводилось видеть, как с днища судна счищают поселившихся на нем боляносов. Судно ставит в док, и незваных жильцов сбивают пневматическими отбойными молотками. Вот так. Домики боляносов отлетают только вместе с частицами металла. А это что? Выходит, клей баранусов прочнее металла? Выходит, что так. А, понятно, что Но это еще не все, друзья мои. Не так давно ученые исследовали этот клей. Стойкость его оказалась поразительной. Его можно нагреть до 300 с лишним градусов и заморозить почти до абсолютного нуля. <плодисмент> На него не действуют ни сильные растворители, ни едкие вещества, Естественно, что клей с такими уникальными свойствами очень заинтересовал инженеров. Но неужели у них нет своего хорошего клея? Конечно, есть, стрекоза, конечно, есть. С помощью синтетических клеев соединяют детали машин, строят здания, склеивают при операциях живые ткани, кости, кровеносные сосуды, накладывают стальные заплаты на пробоины корабля. замечательным клеем с который создали киевские химики, можно соединить трубы нефти и газопровода. Причем, если нужно, то и под водой. <соединяющие> <соединяющие> <Да>. <соединяющие> <соединяющие> Но такого клея, как у балянусов у нас пока нет. Вот нет. так. Перед ним бессильно само время. Подумать только, домики ископаемых болянусов, живших десятки миллионов лет назад, держатся на скалах так же прочно, как и только что построено. Значит, и наша вывеска продержится десятки миллионов лет. Уважаемый человек, все ясно. Я принял решение. Ребята, доверяю вам приклеить вывеску. Это можно. Вон там, мраморную плиту надо приклеить. Ну да, как только улитка закончит гравировать. Кстати, как там у нее дела? Ну да, пойдемте узнаем. Пойдём. Пойдём. Пойдём. Ну, пойдем. ну пойдем. любовь моя. Как тебя люблю. Айла. Пришли вовремя, вот. Последнюю букву заканчиваю. Ну всё. Вот квитанция распишить снизу. Да сейчас минуточка. Всего хорошего. И я поползала. Спасибо за работу. Моя. До свидания. Дорогой гравер, простите а? за нескромный вопрос. Если в вашей фирме работают улитки, почему же ее назвали Голубкой? А как же ее назвать? Улиткой, что ли? Так и клиентов недолго растерять. Счастливо оставаться. А -а -а. О, голубка моя. Я Ой. Ой, я не могу. Что такое? Что, что такое? Матыш, Матыш, что ты смеешь? В чем дело? Прочтите, что она нам написала. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну Люби меня, как я тебя. И рисунок. Два целующихся голубка. Очевидно, такую надпись с голубками заказывают чаще всего, и улитка повторила ее машинально, по привычке. Но мы же дали ей текст и эскиз. Надо срочно ее вернуть. Подождите, подождите, удильщик. Это мы всегда успеем. Ну, далече-то она не уползет. Люби меня, как я тебя. хм Мовите это, пожалуй. Это, пожалуй, изречение довольно точно выражает смысл нашей деятельности. И притом в нем есть чувство. Да, оно проникнуто свойственным Коапу духом всеобщей доброжелательности и миролюбия. С такой вывеской нам уже не нужно будет ставить на поляне таблички: на территории Коапа кусать и съедать друг друга категорически воспрещается. А то, что тут кооп заседает, так все знают Решено! Оставляем эту надпись и голубков У всех зверей на свет них <свилых> не бывало. <свилы> без дружбы любви, без дружбы Я тебе пою любя, а, а, а, а, а ответ а, а, а, а, а меня, как я тебя песню меня, как я тебя. Руши со мной, как я Закрываю заседание комитета охраны авторских прав природы.